Глава шестая. Мыши-коты и котомыши. «Ой, смотри! Кошки с крылышками!» Я толкнула в бок лопа который шел вперед, никого не замечая. Над потолком дворцового зала летали белые кошки с крылышками. «Это не просто кошки. Это летающие котомыши, смесь летучих мышей и кошек», — объяснила огненная лиса. Но розовая мышь лучше знает о них. Эту породу специально вырастили для королей, сухо сказала розовая мышь. Их величество очень любит летающих котамышей и их законных женихов мышей котов. А где твой гениальный муж мышекот кот, голубой глаз? невинно спросила огненная лиса. Так ты замужем, поразилась я, за мышей котом? когда-то, — неохотно пояснила розовая мышь. — У тебя с ним случилась страшная история, — сказала огненная лиса. — Он все еще летает по дворцу. — Ты что? — Да он в бегах! — скривилась розовая мышь. — Я как-нибудь... — Повернулась она в мою сторону. — Пошли! — А мне-то что теперь делать? — занервничала огненная лиса. — Как мне отсюда выбраться? — Все будет хорошо, — заверила ее розовая мышь. Огненная лиса недоверчиво сморщилась. — Я вам все-таки помогла. — Спасибо, — строго сказала розовая мышь. — Не успела ты сделать доброе дело. Как тут же требуешь услугу за услугу. Успокойся! Она увидела, что я любуюсь котомышами и мышекотами с крылышками. «Нравится?» Я сложила руки на груди. «Очень!» Розовая мышь нахмурилась. «Летающие мыши-коты? Ненавижу! Нет на царь дне хуже животных. Я сама умею летать, как заводная, когда захочу!» Белые мыши-коты услышали ее слова, спустились с потолка и стали кружиться вокруг розовой мыши. — Ты нас извини, ты нас извини за голубого глаза! — Никогда! — Ну, правильно, — словно сказала самая милая котомыш. — Страдания нужны старому радиоприемнику. Не будет страданий, не будет вдохновения. — Упсю! — взревела розовая мышь. Белые котомыши и мыши-коты в панике разлетелись. Мы с ребятами молча переглянулись. «Подлые существа!» — сказала огненная лиса. «А что же случилось с этим твоим голубым глазом?» — спросили мы. «Ничего!» — отрезала розовая мышь.